Кассета 5. Дорожка 1. Гражданское право. Учебник. Том 1. Под редакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Продолжение страницы 283. В случаях прямо указанных в законе в форме доверенности предъявляются повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом, в скобках часть 2 статьи 185 Гражданского кодекса. В соответствии со статьей 187 Гражданского кодекса, нотариально должна быть оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.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 дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрации этого учреждения, или руководителем, его заместителем соответствующего органа социальной защиты населения. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий, стипендий вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежные и посылочные, Может быть удостоверена также организации, в которых доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационные организации по месту его жительства и администрации стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность на получение представителям гражданина его вклада в банке денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции, в организациях связи может быть удостоверена соответствующим банком или организации связи. Причем такая доверенность удостоверяется бесплатно. Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения, не требуют. Однако они должны быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лицами этих организаций с приложением печати организации, а доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должны быть подписаны также главным старшим бухгалтером. В скобках э, часть 5 статьи 185 Гражданского кодекса. Страница 284. Формы доверенности на совершение операции в банке и доверенности на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами. Во-вторых, доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со статьей 186 Гражданского кодекса составляет 3 года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указания о конкретном сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения, без которой доверенность признается недействительной. В-третьих, доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность может также не только одно лицо, но и несколько лиц, например, лица, выступающие в качестве страны в договоре. Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено. Вместе с тем, при наличии определенных условий, представитель может возложить выполнение этих действий на другое лицо в порядке передоверия. В соответствии со статьей 187 Гражданского кодекса это возможно, если, во-первых, Представитель прямо уполномочен на это доверенностью, либо, во-вторых, представитель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов представляемого. По смыслу закона, представляемый может в любой момент разрешить передоверие, наделив представителя соответствующим полномочиям на основании его запроса или по собственной инициативе, например, в письме, телеграмме и т.д. Представитель, передавший свои полномочия другому лицу, должен известить об этом представляемого и сообщить ему необходимые сведения о своем заместителе. в противном случае вся ответственность за действия заместителя возлагается на представителя, передавшего свои полномочия. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана. Виды доверенности. Действующее законодательство предусматривает несколько видов доверенностей. В зависимости от объема и характера выраженных в доверенности полномочий, принято различать генеральные, общие, специальные и разовые доверенности. Генеральность считается доверенность, которая уполномочивает представителя на совершение широкого круга сделок и других юридических действий, связанных, как правило, со всем объемом деятельности представляемого. Примерами такой доверенности могут служить доверенность на управление имуществом гражданина, а также доверенность управляющего филиалом юридического лица. Страница 285. Специальная доверенность. Предоставляет представителю право совершать также неограниченное число сделок или иных юридических действий от имени представляемого. Однако в ней либо очерчивается определенная сфера деятельности представителя, либо перечисляются конкретные, как правило однородные, возможные действия представителя. Например, специальной будет считаться доверенность, выданная адвокату на ведение дела в суде, либо экспедитору на получение отправления грузов. Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной сделки или иного юридического действия, например, получение почтового перевода, подписание договора, составление акта и тому подобное. Прекращение доверенности. Обстоятельства, прекращающие действие доверенности, могут быть сведены к трем следующим группам. Во-первых, доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, а применительно к разовой доверенности совершение представителем того действия, на которое он был уполномочен. Во-вторых, в любой момент лицо, выдавшее доверенность, может ее отменить, а лицо, получившее доверенность, может от нее отказаться. Такое обоюдное право на одностороннее прекращение действия доверенности связано с фидуциарным, доверительным характером доверенности как сделки. Закон особо подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является недействительным. На лицо, выдавшее доверенность, возлагается обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана. а также известных ему третьих лиц, для представительства, перед которыми дана доверенность. В-третьих, прекращение действий доверенности закон связывает с прекращением юридического лица, смертью, признанием недееспособным или ограниченно-дееспособным или безвестно отсутствующим гражданина, которым, которыми была выдана доверенность. Права и обязанности, возникшие в результате действий представителя до того, как он узнал о прекращении доверенности, сохраняют силу для представляемого его правоприемников в отношении третьих лиц. Данное право не применяется, если третье лицо знало или должно было знать о том, что действие доверенности прекратилось. По прекращении действия доверенности представитель или его правоприемник обязаны немедленно возвратить доверенность представляемому или его правоприемникам. Параграф 3. Представительство без полномочий. Понятие представительства без полномочий. Наличие у представителя полномочий непременное условие всякого представительства. В гражданском обороте встречаются, однако, и такие случаи, когда сделки и иные юридические действия от имени и в интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых полномочий. Иногда такая ситуация возникает в чистом виде, когда между участниками гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность о представительстве. Например, гражданин, зная, что его знакомый нуждается в дачном помещении, но не имея От него на этот счет никакого конкретного поручения заключает от ее имени договор об аренде дома. Страница 286. Чаще, однако, в реальной жизни имеет место так называемое мнимое представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в действительности представитель соответствующим полномочиям не обладает. Примерами такого мнимого представительства могут служить случаи неправильного оформления доверенности, прекращение ее действия в связи с истечением срока, отмена ее представляемым, И тому подобное. Наконец, нередко случается, что представитель располагает полномочием, однако при его осуществлении выходит за его пределы. Например, заключает договор о приобретении для представляемого имущества в гораздо большем количестве, чем ему было поручено. Правовые последствия представительства без полномочий. Во всех случаях сделки и иные юридические действия, совершенные одним лицом от имени и в интересах другого, не порождают для последнего соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем, деятельность без полномочий или с превышением полномочий не является и совершенно безразличным фактом, и при определенных условиях может повлечь за собой возникновение, изменения или прекращение гражданских правоотношений. Так лицо, от имени которого совершена сделка или иное юридическое действие, может восполнить отсутствие или недостаток полномочий путем последующего одобрения совершенной сделки. Такое одобрение должно последовать в пределах нормально необходимого или установленного при совершении сделки срока. По своей юридической природе последующее одобрение сделки является односторонней сделкой, совершенной по усмотрению представляемого. Оно может быть выражено как в письменной форме, например в виде письма, телеграммы, факса и тому подобное, так и путем конклюдентных действий, например принятием и исполнением производством расчетов и тому подобного. Важно лишь, чтобы из действий представляемого однозначно следовало прямое одобрение им совершенной сделки. Одобрение сделки представляемым действует с обратной силой, то есть Делает сделку действительной с момента ее совершения. Заключение сделки при посредстве лица, не имеющего соответствующих полномочий, или действующего с их превышением, влечет правовые последствия для третьего лица. Правило, согласно которому представляемый может одобрить совершенную от его имени сделку, установлено прежде всего в интересах лица, для которого эта сделка совершена. Что касается третьего лица, с которым заключена сделка, то предполагается, что оно знало или должно было знать, Они не управомоченности представителя, так как имелась возможность путем знакомства с доверенностью проверить полномочия последнего. Поэтому, если третьим лицом в этом отношении проявлена беспечность, или если такая сделка заключена им сознательно, например, в расчете на последующее одобрение сделки представляемым, он считается связанным с совершенной сделкой. В частности, если сделка будет одобрена представляемым и следовательно приобретет юридическую силу, третье лицо, знавшее о неуправомоченности представителя, не может отказаться от принятого на себя обязательства со ссылкой на это обстоятельство. Страница 287. Примечание 1. Иная ситуация возникает тогда, когда третье лицо не знало и не должно было знать о том, что представитель заключил сделку не для себя, а для представляемого, например, когда последний никак в сделке не обозначен. В этом случае применяются правила о последствиях действий в чужом интересе без поручения. Смотрите главу 50 Гражданского кодекса. В частности, дополнительным условием перехода к представляемому прав и обязанностей по заключенной в его интересах сделки, служит отсутствие возражений против этого со стороны третьего лица. В скобках статья 986 Гражданского кодекса. Об этом смотрите подробнее параграф 2 главы 49 настоящего учебника. Конец примечаний. Наконец, деятельность без полномочий или с превышением их пределов может иметь серьезные юридические последствия для лица выступавшего, В качестве представителя. Если представляемый впоследствии прямо не одобрит данную сделку, она в соответствии с частью 1 статьи 183 Гражданского кодекса, считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Поэтому именно он будет нести перед контрагентом по данной сделке все обязанности и ответственность за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение. Разумеется, это лишь общее правило, которое применяется в тех случаях, когда неуправомоченный представитель может выступать стороной такой совершенной им сделки. Например, наиболее часто правила о представительстве нарушаются на практике при заключении сделок работниками юридических лиц, которые выходят за пределы предоставленных им полномочий, либо вовсе их не имеют. Было бы, однако, нелепо полагать, что именно на самих конкретных работников в этих случаях возлагаются обязанности по исполнению заключенных ими сделок, например, по снабжению энергией и газом, перевозке грузов, капитальному строительству и тому подобное. Такие сделки, если только они не одобрены впоследствии представляемым, должны считаться несостоявшимися и не порождают тех юридических последствий, на которые они были направлены. Что касается неуполномоченного представителя, то если его действия носили противоправный и виновный характер, он может быть в этом случае привлечен третьим лицом к ответственности за причинение вреда. Страница 288. Глава 13. Защита гражданских прав. параграф 1 понятие защиты гражданских прав охрана и защита гражданских прав нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за субъектами определенных гражданских прав но и обеспечение их надежной правовой охраны в соответствии со сложившейся в науке традицией понятием охрана гражданских прав охватывается вся совокупность мер обеспечивающих нормальный ход реализации прав в нем включаются меры не только правового но и экономического политического организационного и иного характера направленные на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Что касается собственно правовых мер охраны, то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается как развитие гражданских правоотношений в их нормальном, ненарушенном состоянии, например, закрепление гражданской права, дееспособности субъектов, установление обязанностей и тому подобное, так и восстановление нарушенных или оспоренных прав и интересов. Наряду с таким широким пониманием охраны в науке и в законодательстве, используется и понятие охраны в узком смысле слова. В этом случае в него включаются лишь те предусмотренные законом меры, которые направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. В целях избежания терминологической путаницы охрану в узком значении этого слова принято именовать защитой гражданских прав. Защита гражданских прав одна из важнейших категорий Теории гражданского и гражданского процессуального права, без уяснения которой весьма сложно разобраться в характере и особенностях гражданско-правовых санкций, механизме их реализации и других вопросах, возникающих в связи с нарушением гражданских прав. Исследование данной категории предполагает, в свою очередь, выяснение содержания и соотношения ряда взаимосвязанных понятий, к числу которых в первую очередь относится само право на защиту. Субъективное гражданское право на защиту. В общем виде, право на защиту можно определить как предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Правовая квалификация данной возможности вызывает споры в литературе. Согласно традиционной концепции, право на защиту является составной частью самого субъективного права наряду с правом на собственные действия, а также правом требовать определенного поведения от обязанных лиц. Примечание первое. Смотрите, например, «Советское гражданское право» под редакцией В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина. В двух частях «Харьков, 1983, часть 1, страница 248 и другие». Конец примечания. По мнению ряда ученых, обеспеченность субъективного права возможностью государственного принуждения – это его неотъемлемое качество, и такая возможность существует не параллельно с другими, закрепленными в субъективном праве возможностями, а свойственна им самим. так как без этого они не были бы юридическими возможностями. Страница 289. Примечание первое. Смотрите, например, «Братусь. С.Н. Юридическая ответственность и законность. Москва. 1976». Страница 73-74. Конец примечания. Несмотря на некоторые различия, существующие между этими точками зрения, принципиальных расхождений между ними нет. так как в обоих случаях право на защиту рассматривается в качестве обязательного элемента самого субъективного права. Такому пониманию право на защиту противостоит получающее все большее распространение в литературе мнения, в соответствии с которым право на защиту представляет собой самостоятельное субъективное право. Примечание второе. Смотрите, например, Елисейкин, П.Ф. Правоохранительные нормы. Понятия, виды, структура. Защита субъективных прав и гражданское судопроизводство. Ярославль, 1977. Крашенинников, ЕА. Структура субъективного права и права на защиту. Там же Ромовская, ЗВ. Проблема защиты в советском семейном праве. Автореферат диссертации доктора юридических наук Харьков, 1987 и другие. Конец примечаний. Данное право в качестве реальной правовой возможности Появляется у обладателя регулятивного гражданского права лишь в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения. Эта позиция представляется наиболее убедительной. Как и любое другое субъективное право, право на защиту включает в себя с одной стороны возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий и с другой стороны возможность требования определенного поведения от обязанного лица. Право на собственные действия в данном случае включает в себя такие меры воздействия на нарушителя, как, например, необходимая оборона, применение так называемых оперативных санкций и т.д. Право требования определенного поведения от обязанного лица охватывает в основном меры воздействия, применяемые к нарушителю компетентными государственными органами, к которым потерпевший обращается за защитой нарушенных прав. Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охраняемые законом интересы, в скобках статья 3 Гражданского процессуального кодекса. Субъективное гражданское право и охраняемые законом интерес являются очень близкими и зачастую совпадающими правовыми категориями, в связи с чем они не всегда разграничиваются в литературе. В самом деле... В основе всякого субъективного права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения которого субъективное право и предоставляется управомоченному. Одновременно охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного права представляет собой и защиту охраняемого законом интереса. Так, например, интерес арендатора в пользовании имуществом выступает в форме субъективного права, владения и пользования имуществом, защитой которого обеспечивается и защита соответствующего интереса. Страница 290. Однако субъекты гражданского права могут обладать и такими интересами, которые не опосредуются субъективными правами, а существуют самостоятельно в форме охраняемых законом интересов и как таковые подлежат защите в случае их нарушения. Примерами могут служить требования о защите чести и достоинства, об охране жилищных интересов членов семьи нанимателя при принудительном обмене, О признании сделки недействительной и так далее. Защита охраняемого законом интереса, а не собственно-субъективного права, имеет место и в тех случаях, когда в результате правонарушения само субъективное право прекращается. Например, при уничтожении вещи право собственности на нее не может быть защищено, так как его уже не существует. Следовательно, речь может идти лишь о защите охраняемого законом интереса бывшего собственника вещи в восстановлении своего имущественного положения. который обеспечивается с помощью иска из вреда или иного адекватного взаимоотношениям сторон способа защиты. Таким образом, охраняемый законом интерес нередко выступает в гражданском праве в качестве самостоятельного предмета защиты. Форма защиты. Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты. От формы защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Примечание 1. Бутнев, ВВ. К понятию механизма защиты субъективных прав. Субъективное право. Проблемы осуществления защиты. Владивосток, 1989, страница 10. Конец примечания. Различают две основные формы защиты. Юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и так далее, которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. По общему правилу, защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке. Основная масса гражданско-правовых споров рассматривается районными, городскими, областными и иными судами общей компетенции. Наряду с ними судебную власть осуществляют арбитражные суды, которые разрешают споры, возникающие в процессе предпринимательской деятельности. По соглашению участников гражданского правоотношения спор между ними может быть передан на разрешение Тридейского суда, страница 291. В тех случаях, когда конституционные права и свободы граждан нарушены или могут быть нарушены законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, граждане обладают правом на обращение в Конституционный суд Российской Федерации. В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов выступает по общему правилу иск, то есть обращенные к суду требования об отправлении правосудия с одной стороны и обращенные к ответчику материально правовые требования о выполнении лежащие на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения с другой стороны. В отдельных случаях посредством судебной защиты являются заявление, в частности по делам особого производства, или жалоба, в частности при обращении в Конституционный суд Российской Федерации. Судебный или, как его нередко называют, Исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме тех, которые особо указаны в законе. Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса следует признать административный порядок их защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, то есть только в прямо указанных в законе случаях. В таком порядке происходит, например, защита прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. От действий лиц, самоуправно занявших жилое помещение в скобках статья 99 жилищного кодекса средством защиты гражданских прав, осуществляемой в административном порядке является жалоба, подаваемая в соответствующий управленческий орган лицом права и законные интересы которого пострадали в результате правонарушения в некоторых случаях в соответствии с законом применяется смешанный, то есть административно-судебный порядок защиты нарушения гражданских прав в этом случае потерпевший, прежде чем предъявить иск в суд должен обратиться с жалобой в государственный орган управления. В таком порядке разрешаются, например, отдельные споры падентного характера, некоторые дела, возникающие из правоотношений в сфере управления и другие. Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения за помощью государственным и иным компетентным органам. В новом гражданском кодексе указанные действия объединены в понятие самозащиты гражданских прав» и рассматриваются в качестве одного из способов защиты гражданских прав. С статья 12 Гражданского кодекса. С данной их квалификацией в научном плане согласиться невозможно, так как здесь смешаны близкие, но отнюдь не совпадающие понятия, способ и форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав с позиции теории – это форма их защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегает к помощи судебных или иных правоохранительных органов. В рамках этой формы защиты обладатель нарушенного или оспариваемого права может использовать различные способы самозащиты, которые должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, в скобках статья 14 Гражданского кодекса. Страница 292. К допускаемым мерам самозащиты относятся в частности действия лица в состоянии необходимой обороны в скобках статья 1066 гражданского кодекса и крайней необходимости в скобках статья 1067 гражданского кодекса применение к нарушителю так называемых оперативных санкций например отказ совершить определенные действия в интересах неисправного контрагента отказ от оплаты от передачи вещи и тому подобное поручение выполнения работы не сделанной должником другому лицу за счет должника в скобках статья 397 Гражданского кодекса и некоторые другие действия. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты. Параграф 2. Способы защиты гражданских прав. Понятие способа защиты. Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление, признания нарушенных, оспариваемых прав и воздействия на правонарушителя. Общий перечень этих мер дается в статье 12 Гражданского кодекса, где говорится, что гражданские права защищаются путем их признания, восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности, ничтожной сделки. признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления самозащиты права, присуждение к исполнению обязанностей в натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсации морального вреда, прекращение или изменение правоотношения, неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, иными способами, предусмотренными законом. Данный перечень едва ли можно признать научно обоснованным ввиду того, что некоторые из указанных в нем способов защиты. взаимно перекрывают друг друга, а форма защиты, самозащиты, признана одним из ее способов. Тем не менее, закрепление в законе, даже в таком несовершенном виде, наиболее распространенных способов защиты является полезной мерой, так как потерпевший ориентируется на возможный инструментарий средств защиты своих нарушенных прав, что облегчает их выбор. Выбор способа защиты. Как правило, обладатель нарушенного права может воспользоваться не любым, а вполне конкретным способом защиты своего права. Зачастую способ защиты нарушенного права прямо определен специальным законом, регламентирующим конкретное гражданское правоотношение. Так, например, собственник, который незаконно лишил владения вещью в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса, вправе истребовать ее из чужого незаконного владения, то есть восстановить положение, существовавшее до нарушения права. Чаще, однако, обладателю субъективного права предоставляется возможность определенного выбора способа защиты своего нарушенного права. Страница 293. Например, в договоре подряда, если подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие работу, или допустил иные недостатки в работе, заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в разумный срок, или уменьшение установленной за работу цены, или возмещение своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. В скобках статья 723 Гражданского кодекса. Закрепление в специальных нормах тех или иных способов защиты, равно как и выбор способа защиты из числа предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса, в тех случаях, когда в специальных нормах нет указаний на конкретные способы защиты, в свою очередь определяются спецификой защищаемого права и характером нарушения. Например, такие способы защиты, как возмещение убытков и взыскание неустойки, применяются чаще всего при нарушении имущественных прав. Напротив, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозы его нарушения, является типичным способом защиты личных неимущественных прав. Достаточно очевидно влияние на выбор конкретных способов защиты и характера правонарушения. Так если в результате правонарушения субъективное право полностью уничтожается, восстановить положение, существовавшее до нарушения права, практически невозможно, и потому подлежат применению те способы защиты, которые направлены на заглаживание причиненного вреда. взыскание убытков и неустойки, возмещения вреда в натуре и тому подобное. Таким образом, хотя обладатель нарушенного субъективного права в очерченных законных рамках самостоятельно выбирает конкретный способ его защиты, сам этот выбор обычно предопределяется отмеченными выше обстоятельствами. Меры защиты и меры ответственности. Следует учитывать, что указанные в статье 12 Гражданского кодекса способы защиты неоднородны по своей юридической природе, что также оказывает существенное влияние на возможности их реализации. Наиболее распространенным в литературе является их подразделение на меры защиты и меры ответственности, которые различаются между собой по основаниям применения, социальному назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам. Наибольшую практическую значимость при этом имеет то обстоятельство, что по общему правилу меры ответственности, в отличие от меры защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права, и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения правонарушителя определенных прав или возложения на него дополнительных обязанностей. Среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса, мерами ответственности могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсации морального вреда. Все остальные являются мерами защиты. Конкретные способы защиты. Обратимся к более детальному анализу закрепленных статьей 12 Гражданского кодекса конкретных способов защиты. Первым из них названо «Признание субъективного права». Необходимость в данном способе защиты возникает тогда, когда наличие у лица определенного субъективного права подвергается сомнению, субъективное право оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий. Страница 294. Зачастую неопределенность субъективного права приводит к невозможности его использования или, по крайней мере, затрудняет такое использование. Например, если собственник жилого дома не имеет на него правоустанавливающих документов, он не может этот дом продать, подарить, обменять и так далее. Признание права как раз и является средством устранения неопределенности во взаимоотношениях субъектов. Создание необходимых условий для его реализации и предотвращение со стороны третьих лиц действий, препятствующих его нормальному осуществлению. Признание права как средство его защиты, примечание первое, по самой своей природе, может быть реализовано лишь в юрисдикционном судебном порядке, но не путем совершения истцом каких-либо самостоятельных односторонних действий. Примечание первое. Более точным, конечно, является утверждение, что предметом судебной защиты в данном случае является не право, а охраняемый законом интерес истца в восстановлении определенности субъективного права, который защищается судебной констатацией принадлежности спорного права истцу. Об этом смотрите. Крашенинников Е.А. Мотовиловкер Е.Я. Установительное притязание как средство защиты охраняемого законом интереса. Проблемы защиты охраняемых законом интересов Ярославль, 1980 страницы страница 1 и другие. Конец примечания. Требование истца. О признании права обращено не к ответчику, а к суду, который должен официально подтвердить наличие или отсутствие у истца спорного права. В большинстве случаев требование о признании субъективного права является необходимой предпосылкой применения иных предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса способов защиты. Например, чтобы восстановить положение, существовавшее до нарушения, или принудить должника к выполнению обязанностей в натуре, истец должен доказать, что он обладает соответствующим правом, защиты которого он добивается. Однако нередко требование о признании права имеет самостоятельное значение и не поглощается другими способами защиты. Так признание права является распространенным способом защиты права собственности, других абсолютных, право хозяйственного ведения, права авторства и так далее, и относительных прав. Восстановление положения существовавшего до нарушения права как самостоятельный способ защиты применяется в тех случаях, когда нарушено Регулятивное субъективное право в результате правонарушения не прекращает своего существования и может быть реально восстановленным путем устранения последствий правонарушения. Данный способ защиты охватывает собой широкий круг конкретных действий, например, возврат собственнику его имущества из чужого незаконного владения, в скобках статья 301 Гражданского кодекса, выселение лица самоуправно занявшего жилое помещение, в скобках статья 99 Жилищного кодекса и другие. Восстановление положения существовавшего до нарушения права может происходить посредством применения как юрисдикционного, так и неюрисдикционного порядка защиты. Распространенным способом защиты субъективных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Страница 295. Как и признание права, данный способ защиты может применяться в сочетании с другими способами защиты, например, взысканием убытков или неустойки, или иметь самостоятельное значение. В последнем случае интерес обладателя субъективного права выражается в том, чтобы прекратить пресечь нарушение его права на будущее время или устранить угрозы его нарушения. Так, например, автор произведения, которое незаконно используется, готовится к выпуску в свет без его ведома, искажается, подвергается переделке там тому подобное, третьими лицами, может потребовать прекратить эти действия, не выдвигая никаких иных, например, имущественных претензий. Нередко назначение данного способа защиты состоит в устранении препятствий для осуществления права, создаваемых нарушителем. Обычно это имеет место при длящемся правонарушении, которое само по себе не лишает лицо субъективного права, но мешает ему нормально им пользоваться. Так, собственник имущества в соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса может потребовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки представляют собой частные случаи реализации такого способа защиты, как восстановление положения существовавшего до нарушения права, так как совпадают с ним по правовой сущности. Наиболее очевидным это является при приведении сторон, совершивших недействительную сделку в первоначальное положение, но и тогда, когда в соответствии с законом К одной из сторон недействительной сделки применяются конфискационные меры в виде взыскания всего полученного или причитающегося по сделке в доходу государства, права и законные интересы другой стороны защищаются путем восстановления для нее положения существовавшего до нарушения права. Защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц может осуществляться путем признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Это означает, что гражданин или юридическое лицо, гражданские права или охраняемые законом интереса которого нарушены, изданием не соответствующего закону или иным правовым актом административного акта, а в случаях предусмотренных законом и нормативного акта, имеют право на их обжалование в суд, установив, что соответствующий акт является с одной стороны противоправным ввиду его расхождения с законом или иными правовыми актами, например, принят неуполномоченным то органом, и с другой стороны нарушает субъективные гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, суд принимает решение о признании его недействительным полностью или частично. какое либо дополнительной отмены акта со стороны издавшего его органа при этом не требуется. По смыслу закона граждане и юридические лица могут добиваться признания недействительными не только незаконных актов государственных органов и органов местного самоуправления, но и актов, изданных органами управления юридических лиц, если эти акты не соответствуют закону и иным нормативным актам и нарушают права и охраняемые законом интересы этих граждан и юридических лиц. Страница 296. В частности, подлежат рассмотрению судами споры по искам о признании недействительными решений собраний акционеров, правления и иных органов акционерного общества, нарушающие права акционеров, предусмотренные законодательством. По общему правилу, незаконные акты признаются недействительными с момента их издания, если только они не стали таковыми с момента принятия нового закона или иного правового акта. Требование о признании незаконного акта недействительным может сочетаться с другими мерами защиты, например, требованием о возмещении убытков, либо носить самостоятельный характер, если интерес субъекта права сводится лишь к самой констатации недействительности акта, препятствующего, например, реализации права. к рассмотренному способу защиты близко примыкает и такой указанный в статье 12 гражданского кодекса способ в кавычках защиты гражданских прав как неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления противоречащего закону. В теоретическом плане признание подобных действий самостоятельным способом защиты гражданских прав вряд ли оправдано, так как, во-первых, защита прав по самой своей сути, не может заключаться в воздержании от каких-либо действий, а, напротив, предполагает их совершение. И, во-вторых, не применение противоречащих закону актов есть обязанность суда, который тот должен придерживаться во всей своей деятельности в соответствии с принципом законности. Однако, с практической точки зрения, специальные указания в законе на данные обстоятельства можно признать полезным, поскольку при игнорировании незаконного правового акта Суд может теперь опереться на конкретную норму закона, которая предоставляет ему такую возможность. Как представляется указанная мера распространяется как на индивидуально правовые, так и нормативные акты государственных органов и органов местного самоуправления. В обоих случаях суд должен обосновать, почему им не применяется в конкретной ситуации тот или иной правовой акт, какой норме и какого закона он противоречит. следует указать, что судом не должны применяться незаконные акты любых государственных органов и органов местного самоуправления, включая и те из них, признание недействительности которых не относится к его компетенции. Например, районный суд не может признать недействительным не соответствующий закону акт министерства или ведомства, но он обязан его игнорировать как противоречащий закону при разрешении конкретного гражданско-правового спора. Если же вопрос о признании недействительным незаконного акта государственного органа или органа местного самоуправления входит в компетенцию данного суда, последний не может ограничиться лишь игнорированием этого акта, а должен объявить его недействительным. Наконец, надлежит отметить, что не применять незаконные акты должен не только суд, но и любые другие органы, осуществляющие защиту прав граждан и юридических лиц. Страница 297. Присуждение к исполнению обязанностей в натуре нередко именуется в литературе еще реальным исполнением, как самостоятельный способ защиты гражданских прав, характеризуется тем, что нарушитель по требованию потерпевшего должен реально выполнить те действия, которые он обязан совершить в силу обязательства, связывающего стороны. Исполнение обязанности в натуре обычно противопоставляется выплате денежной компенсации. Вполне очевидно, что интерес потерпевшего отнюдь не всегда может быть удовлетворен такой заменой. Он вправе настаивать на том, чтобы его контрагент фактически совершил действия, являющиеся предметом соответствующего обязательства, например, реально передал вещь, выполнил работу, оказал услугу и тому подобное. Лишь в тех случаях, когда реальное исполнение стало объективно невозможным либо нежелательным для потерпевшего, данный способ должен быть заменен иным средством защиты по выбору потерпевшего. Возмещение убытков и взыскание неустойки представляют собой наиболее распространенные способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые применяются в сфере как договорных, так и внедоговорных отношений. В отличие от возмещения вреда в натуре, например, путем предоставления должником кредитору вещи того же рода и качества, в данном случае имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации понесенных им имущественных потерь. При этом такая компенсация может быть либо прямо увязана с размером причиненного вреда, возмещение убытков, либо связано с ними лишь косвенным образом или вообще независимо от него, взыскание неустойки. Основной формой компенсации причиненного потерпевшему ущерба является возмещение убытков. Взыскание неустойки, штрафа, производится в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества, реальный ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, упущенная выгода. Более детально вопросы о понятии и составных частях убытков будут рассмотрены в главе 27 посвященной гражданско-правовой ответственности. Такой способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, состоит в возложении на нарушителя обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические или нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушением его прав. Применение данного способа защиты ограничивается двумя основными обстоятельствами. Во-первых, требования о компенсации морального вреда могут быть заявлены только конкретными гражданами, так как юридические лица физических или нравственных страданий испытывать не могут. Примечание первое. Вопрос о возмещении вреда причиненного деловой репутации юридического лица лежит в несколько иной плоскости. Конец примечания. Во-вторых, нарушенные права должны носить, по общему правилу, личный неимущественный характер при нарушении других субъективных гражданских прав. Возможность компенсации морального вреда должна быть прямо указана в законе, страница 298. Эти случаи и иные условия компенсации морального вреда будут рассмотрены в главе 15, посвященной нематериальным благам и в защите. Своеобразным способом защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов является прекращение или изменение правоотношений. Так покупатель в случае существенного нарушения требований к качеству товара вправе по своему выбору либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. (в скобках пункт 2) Статья 475 Гражданского кодекса «Получатель ренты при существенном нарушении плательщикам ренты своих обязательств вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены ренты» в скобках пункт 2 статьи 605 Гражданского кодекса и так далее. Чаще всего данный способ защиты реализуется в юрисдикционном порядке, так как связан с с принудительным прекращением или изменением правоотношений, но в принципе не исключается его самостоятельное применение потерпевшим. Например, при существенном нарушении поставщиком или покупателем договора поставки потерпевшая сторона может в одностороннем порядке расторгнуть договор путем уведомления об этом другой стороны, то есть без обращения в арбитражный суд, в скобках пункт 4 статьи 523 Гражданского кодекса. Важно, однако, чтобы возможность прекращения или изменения правоотношения была прямо предусмотрена законом или договором. Прекращение, изменение, правоотношений как способ защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов может применяться в связи как с виновными, так и с невиновными действиями контрагента. Например, если выселение лица за невозможностью совместного проживания, в скобках статья 98 Жилищного кодекса, прямо связано с его виновными противоправными действиями, то принудительный выдел доли из общего имущества в скобках. Статья 252 Гражданского кодекса может быть осуществлен заинтересованным лицом, независимо от субъективной оценки действий других собственников. Рассмотренные способы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций не исчерпывают собой все возможные меры защиты. Это прямо вытекает из статьи 12 Гражданского кодекса, которая отсылает к иным способам защиты, предусмотренным законодательными актами, В качестве примера иных способов защиты можно назвать право кредитора выполнить работу за счет должника, в скобках статья 397 Гражданского кодекса. Обращение взыскания залогодержателем на имущество должника, в скобках статья 349 Гражданского кодекса. Удержание комиссионерам, причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента, в скобках статья 997 Гражданского кодекса и другие. Более подробное освещение рассмотренных и иных способов защиты применительно к конкретным видам гражданских правоотношений будет дано в последующих главах учебника. Страница 299. Глава 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Параграф 1. Понятие, исчисление и виды сроков. Понятие срока. Осуществление защиты гражданских прав неразрывно связаны с фактором времени. С определенными моментами или периодами времени гражданский закон связывает возникновение изменений или прекращение правоотношений, необходимость совершения предусмотренных законом или договором действий, возможность принудительного осуществления нарушенного права и т.д. Моменты или периоды времени, наступления или истечения которых влечет определенные правовые последствия, получили в гражданском праве наименование сроков, поскольку наступление, истечение сроков, носит объективный характер, то есть не зависит от воли субъектов гражданского права, Сроки относятся к категории событий. Примечание первое. В литературе высказано и иное мнение, согласно которому сроки занимают в системе юридических фактов особое место. Об этом смотрите. Например, Грибанов, ВП. Сроки в гражданском праве Москва, 1967. Страница 7-10. Советское гражданское право. Ответственный редактор ВП Грибанов, С.М. Корнеев. В двух томах Москва, 1979, том 1 Страница 248, 249 и другие. Конец примечания. Правила исчисления сроков. Гражданское законодательство содержит подробные правила, посвященные исчислению сроков. В скобках глава 11 Гражданского кодекса. Согласно статье 190 Гражданского кодекса, срок может определяться календарной датой и с периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Ссылки на конкретную календарную дату чаще всего встречаются в договорах, когда осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей увязываются с точным моментом времени, например, 31 декабря 1997 года, однако может иметь место и в решениях судов, а также определяться самим законом, например, путем указаний на определенное число месяца, когда должны производиться периодические платежи за коммунальные услуги по обязательству страхования налоговым платежам и тому подобным Сроки, Представляющие собой периоды времени определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или часами в скобках статья 190 Гражданского кодекса, а иногда и более краткими периодами. Особенность определения срока путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить, состоит в том, что участники гражданского правоотношения не знают заранее точной даты его наступления. Например, окончание договора пожизненного содержания с иждивением закон связывает со смертью продавца, который неизбежно наступит, хотя и неизвестно, когда это произойдет. Аналогичные значения в транспортных договорах имеют ссылки на начало или конец навигации, установление Санного пути и тому подобное. Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное определение его начала и окончания. Согласно статье 191 Гражданского кодекса, течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Страница 300. Например, если наследодатель умер 14 сентября, установленный статьей 546 Гражданского кодекса 1964 года шестимесячный срок на принятие наследства или отказ от него начинает течь с 15 сентября. Точно так же решается вопрос в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минутах. Срок начинает течь со следующей единицы времени. Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой единицы времени. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока в скобках часть 1 статьи 192 Гражданского кодекса. Например, трехлетний срок исковой давности, начавший течь 1 апреля 1995 года, истечет 1 апреля 1998 года. Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока, исчисляемого кварталами, месяцами и неделями в скобках части 2-4 статьи 192 Гражданского кодекса. При этом, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Так если согласованный сторонами двухмесячный срок исполнения обязанности начал течь 1 января, Окончание этого срока выпадает на 28 или 29 февраля. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце. В тех случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший и следующий за ним рабочий день. В скобках статья 193 Гражданского кодекса. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, Оно может быть выполнено по общему правилу до 24 часов последнего дня срока. Однако, когда это действие должно быть совершено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции, например, заканчивается рабочий день, закрывается склад и тому подобное. Все письменные заявления и извещения, хотя бы и предназначенные для подачи в соответствующей организации, но сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок. Виды сроков. Многочисленные сроки, встречающиеся в гражданском праве, могут быть классифицированы по целому ряду конкретных оснований. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, различаются законные, договорные и судебные сроки. Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных актах. Например, законом установлен шестимесячный срок для принятия наследства или отказа от него (в скобках статья 546 Гражданского кодекса 1964 года). срок наступления полной гражданской дееспособности в скобках статья 21 гражданского кодекса срок исковой давности в скобках статья 196 гражданского кодекса и так далее сроки устанавливаемые соглашением сторон именуются договорными судебные сроки это сроки установленные судом арбитражным или третейским судом например суд может назначить срок для безвозмездного устранения подрядчиком недостатков в работе в скобках статья 723 гражданского кодекса Для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, в скобках статья 152 Гражданского кодекса и тому подобное. По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Так, момент передачи вещи по общему правилу определяет момент возникновения права собственности, в скобках статья 223 Гражданского кодекса, страница 301. Наступление или истечение правоизменяющего срока влечет за собой изменение гражданских прав и обязанностей. Например, при просрочке передачи или приемке результата работы в договоре подряда, риски случайной гибели материалов и самого результата работы переходят на сторону допустившую просрочку в скобках статья 705 Гражданского кодекса. Правопрекращающие сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. Так если кредиторы наследодателя не заявят свои претензии в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, Эти претензии считаются погашенными, в скобках статья 554 Гражданского кодекса 1964 года. По характеру их определения различаются сроки императивные и диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные, общие специальные и специальные, некоторые другие. Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон. К ним, в частности, относятся сроки исковой, в скобках, статья 196 Гражданского кодекса, и приобретательной давности, в скобках статья 234 Гражданского кодекса. Сроки существования многих гражданских прав и другие. Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон. Например, должник обязан исполнить обязательства, определенные моментом востребования, в семидневный срок со дня предъявления требования кредиторам, в скобках статья 314 Гражданского кодекса. Однако, своим соглашением стороны могут предусмотреть немедленное исполнение или более длительный льготный срок. Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с которым связываются юридические последствия. К ним относятся, например, сроки, обозначенные календарной датой или конкретным отрезком времени. Относительно определенные сроки характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени. Такими сроками будут, например, период поставки, определенный в договоре как второй квартал, срок, обозначенный указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, а также предусмотренные некоторыми нормами закона. Кавычки открываются нормально, необходимые кавычки закрываются. В скобках статья 441 Гражданского кодекса, разумные в кавычках, статья 314 Гражданского кодекса и тому подобные сроки. Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующие правоотношения имеют временные границы. Так, имущество может быть передано во временное безвозмездное пользование или в аренду без указаний на конкретный срок такого пользования. Сроки, имеющие общее значение, то есть касающиеся любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев, называются общими сроками. Например, общий предельный срок действия доверенности определен законом в три года. В скобках статья 186 Гражданского кодекса специальные сроки установлены в качестве исключения из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе. Примером специального срока может служить срок действия доверенности, предназначенный для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность. В скобках часть 2 статьи 186 Гражданского кодекса. Страница 302. Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей и сроки защиты гражданских прав. Параграф 2. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Сроки осуществления гражданских прав. Под сроками осуществления гражданских прав понимаются сроки, в течение которых обладатель субъективного права может реализовать те возможности, которые заложены в субъективном праве. Чаще всего они устанавливаются законом или иными нормативными актами, но могут предусматриваться и соглашением сторон. Указанные сроки, в свою очередь, могут быть подразделены на сроки существования гражданских прав, пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки годности, службы, реализации, хранения, транспортабельности и некоторые другие. Сроки существования гражданских прав – это сроки действия субъективных прав во времени. Выделение их в особую группу связано с тем, что наряду с бессрочными правами, например, правом собственности, правом авторства, правом нанимателя жилого помещения и так далее, и правами с неопределенным сроком действия, например, правом пользования имуществом по договору аренды заключенному на неопределенный срок, существуют субъективные права, пределы действия которых ограничены во времени. Так, доверенность может быть выдана на срок не более трех лет, в скобках статья 186 Гражданского кодекса. Срок действия патента на изобретение ограничен 20 годами, авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, кроме тех авторских правомочий, которые охраняются бессрочно. И так далее. Причины введения таких временных ограничений действия субъективных прав носят различный характер. Однако чаще всего это обусловлено необходимостью разумного сочетания интересов личности с интересами общества в целом. От сроков существования субъективных прав следует отличать так называемые пресекательные, преклюзивные сроки. Они также предоставляют управомоченному лицу строго определенное время для реализации своего права. Конец первой дорожки, пятой касситы.